Осенью 1949 года наши умельцы сработали телевизор с большим зеркальным экраном и дистанционным управлением в виде резиновой груши на шнурке. Его смонтировали в шкафу красного дерева, обшили синим бархатом. На серебряной пластинке выгравировали надпись, поясняющую, что это подарок великому Сталину, любимому вождю народов от московских чекистов. А несколько месяцев спустя начали изготовлять нечто еще более роскошное уже для своего министра Абакумова. К лету 1951 года был готов электронный комбайн, в котором сочетались широкоэкранный телевизор, радиолы и магнитофон, по тем временам единственное в своем роде сооружение. Его оформили едва ли не наряднее, чем подарок Сталину. Смонтировать все это нужно было на месте установки. Ранним утром несколько мастеров-зеков с разобранным на части комбайном, инструментами и приборами погрузились в особый воронок и со спецконвоем отправились прямо на квартиру к Абакумову. Они сами дотащили драгоценный груз до дверей, но там шел обыск. Уставшие за ночь оперативники не сразу сообразили – кто и зачем приехал, что за аппаратура. За 12 лет после Ежова они отвыкли арестовывать собственных министров. Телерадиокомбайн остался так и неустановленным. Арестантам сурово приказали молчать, чтобы никому ни слова, ни полслова. Но уже в обеденный перерыв мы с Сергеем и Жень-Женем Судили и рядили, что может означать этот арест и чего ждать нам – закручивание или ослабление. О падении всесильного хозяина органов мы, бесправные зэки, узнали раньше многих членов правительства. В газетах последующие месяцы и годы ничего об этом не сообщалось. От вольняк проползли служки, что он не то упустил какой-то заговор, не то напутал в Югославии и арестован по личному приказу товарища Сталина. Примерно так же говорили комментаторы Би-Би-Си. Но был и другой слух, параша, рожденная арестантскими мечтами, наказан за перегибы, как раньше Ежов, и значит должно стать легче. Прошла неделя, другая. И всех участников разработки той системы секретного телефона, которая оказалась более совершенной, освободили досрочно. Инженеры И. Брыксин, Г. Измайлов, А. Котиков, Л. Файнберг, конструктор С. Проценко, техники Н. Степаненко и Е. гништа ушли с вещами и через несколько дней вернулись на рабочие места уже вольнонаемными сотрудниками. Тогда стало известно, что указ Президиума Верховного Совета об их досрочном освобождении был подписан еще год назад, но лежал в столе у Абакумова. То ли просто забытым, то ли министр хотел придержать его по каким-то своим расчетам. Один из досрочно освобожденных, н Степаненко, который к тому времени отбыл 5 лет из 8, Он был осужден по статье 58.3 за то, что при немцах работал в частной радиомастерской. Зимой подавал прошение о помиловании и получил отказ от того же Президиума Верховного Совета, который несколькими месяцами раньше уже освободил его особым указом. Радость за товарищей, которые сами себе заработали волю, рождала новые и укрепляла старые надежды. Но это отстрочка на целый год, отстрочка исполнения правительственного указа по прихоти или по забывчивости министра. И отказ в помиловании тому, кто давно уже должен был быть на свободе. Значит и там, на самом верху, и в министерстве, и в Верховном Совете те, кто распоряжался нашими судьбами и всей страной, просто равнодушны. Хамски равнодушны их людям, их законам, и к собственным указам но может быть это лишь исключительное, чрезвычайное безобразие ведь министров все же арестовали всех зеков создали в помещении столовой и новый заместитель антона михайловича майор к взобравшись на стул прочитал указ президиума верховного совета о досрочном освобождении и постановлении совета министров о наградах освобожденным Денежные премии от 5 до 15 тысяч. Потом на стул влез, покряктывая покряхтовая, уполномоченный майор Шикин и прочитал приказ по Министерству госбезопасности о наградах работникам спецконтингента нашего института. Премии от 100 до 1000 рублей получили более 300 зеков. Шарашка в то время насчитывала примерно 400 заключенных. Из них многие прибыли совсем недавно. Были премированы все работники акустической лаборатории и математической группы, за исключением двух новеньких и меня. На следующий день капитан М. сказал мне, «Я слышал, что вам не назначили премии, но мы вас представили, список уже давно был подготовлен». Вас тогда представили на максимальную сумму. Антон Михайлович подписал, вычеркнули же уже в управлении. Вы же знаете, Фома Фомич был вами недоволен. После полуторагогичного перерыва мне, наконец, опять разрешили свидание. Лефортовская тюрьма. Следовательский кабинет. Мама и Надя сидели через столик. Дежурный вертухай на торцевой стороне стола. Руки не подавать, не обниматься и не целоваться, не положено. Мама очень постарела, осунулась. Все лицо в морщинах, в складках увядшей кожи. Если бы встретил ее на улице, не узнал бы. Надя старалась бодриться, улыбаться. Милое усталое лицо, печальные глаза, опущенные плечи, вымученные улыбки. Они рассказывали о девочках, какие отметки, что считают. Собираются в пионерлагерь. Отец в командировке. Передавали приветы от родственников, от друзей. Тот болен, это вышло замуж. «Кончайте, уже лишних пять минут». Обнимаю их. Вертухай ворчит, но не слишком ревностно. Сказано же было, нельзя, нарушаете. Хотите, чтобы опять решили свидание. На обратном пути в Воронке, жуя мамины коржики, я старался думать только о завтрашней работе. Летом и осенью 1951 года зачастили оптимистические параши. Сулили амнистию либо к пятидесятилетию партии, то есть к 1953 году, либо еще раньше, как только заключат мир с Германией и Японией. И уж во всяком случае, к 75-летию Сталина в 1954 году. Но я уже не позволял себе ни мечтать, ни надеяться. Понимал, что буду сидеть до звонка. А потом, в лучшем случае, останусь здесь вольнонаемным, строго засекреченным, то есть, по сути, крепостным. Но зато буду жить дома с Надей, с дочками. Может быть, нам дадут жилье поближе к Шарашке и побольше, чем наша 18 комната в шестером с моими родителями. И, конечно, буду ходить в театры, на концерты, в музеи. Когда получу отпуск, поеду в Ленинград, пройду по набережным Невы, Фонтанки, по залам Эрмитажа, или в Киев, выйду на Владимирскую горку. А в следующий отпуск поеду в Крым купаться в море, а может быть, наконец, и Кавказ увижу. Раньше бывал только в Ессентуках и в Кисловодске, откуда в ясную погоду смотрел на сахарно-белые колпачки Эльбруса. Такими были самые заветные, самые дерзновенные мечты. Утешал я себя, читая стойков китайских и японских мудрецов. Тогда я ничего толком не знал об экзистенциализме, В журналах и газетах писали, что эта новейшая реакционная полуфашистская философия отрицает классовую борьбу, старается подменять политику этикой. И Фадеев назвал экзистенционалиста Сартра Гиена с пишущей машинкой. Но 10 лет спустя, подобно Журдену, который внезапно узнал, что всю жизнь говорил прозой, я обнаружил, что в тюрьме стал стихийным экзистенционалистом. Хотя тогда я хотел быть последовательным учеником Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Даже его полуграмотные рассуждение об языковедении не поколебали моего доверия. Более того, я убедил себя, что дилетантский, повторяя некоторые азбучные истины, лингвистики, грубо понося марро, Но утверждая бесклассовость, классовость языка, Сталин тем самым открывает новые пути для нового движения к творческому развитию марксизма-ленинизма. Его уже не будет стеснять упрощенно социологизирующий классовый подход. И другим, и себе я доказывал, что эти, на первый взгляд, случайные, примитивные. В иных частностях даже неправильное высказывание Сталина о языке позволяют по-новому объективно исследовать историю нации и современные национальные проблемы, которые после войны оказались нежданно-негаданно такими сложными. И явно противоречат всем нашим былым классовым диалектико-материалистическим представлениям. В Корее шла война. Отряды китайских добровольцев поспешили на помощь северянам и теснили войска ООН, американцев, турок, австралийцев, объединенные силы международной реакции. Вьетнамские и алжирские повстанцы воевали с французскими колонизаторами. Индонезия и Индия стали независимыми государствами, а там действовали мощные коммунистические партии. В Греции коммунисты дрались, отстаивая горные укрепления. Только Тито взорвался, самовольничал, упрямо отказывался примириться с нами и с другими братскими партиями. Внезапная смерть Димитрова, процессы Костова, Райка и других югославских агентов в Болгарии, Венгрии, ГДР вызывали невеселые сомнения. Неужели опять то же, что было у нас в 1935-1938 годах, когда судили Зиновьева, Бухарина, Пятакова, всегда охотились на врагов народа. Жень-Жень и Василий Иванович рассуждали примерно так же, как я. Моими постоянными оппонентами были Сергей Куприянов и семён П. Молодой инженер-москвич, сын старого большевика, политкоторжанина, исчезнувшего в 1937 году. Привезли его к нам вскоре после того, как увезли Солженицына и Панина. Он закончил МЭИ настолько успешно, что его оставили в аспирантуре, несмотря на плохую анкету. Он уже собирался защищать диссертацию о гироскопах. А в 1949 году к нему пришел его бывший сосед по дому и одноклассник, с которым они не виделись после школы. Тот из девятого класса удрал на фронт. Молодой капитан служил в оккупационных войсках в Австрии, получил отпуск и в Москве навещал своих бывших друзей товарищей, пил с ними, <как> просил найти невесту, рассказывал, расспрашивал. семён говоря о своей будущей диссертации, нарисовал на обрывке бумаги схему гироскопа, такую, как в школьных учебниках физики. Веселый капитан уехал в Австрию, А через месяц Семена арестовали, и на Лубянке заспанный следователь придавил ему обвинение в шпионаже. Оказалось, что бывший одноклассник работал на американскую разведку. Австрийца-инженера, через которого он поддерживал связь с американцами, выследили, нашли у него отчет капитана о поездке в Москву и список людей, которых тот якобы завербовал и авансировал, значились довольно крупные суммы. Среди приложений к отчету был карандашный рисунок схемы гироскопа. Веселого капитана посадили. Он сперва признался, что завербовал своего школьного товарища и купил у него за наличные чертеж военного прибора. Позднее, на очной ставке, вспомнил, что прямо вербовать не вербовал, а только намекал, убедился в антисоветских настроениях собеседника, Был уверен, что тот его понял, поэтому и сделал рисунок важного прибора. Денег он ему действительно дал меньше, чем указал в отчете. Кажется, даже вообще не давал наличными, а принес выпивку, харчи и еще какие-то гостинцы. Точно не помнит, был тогда сильно хмельным. Следствие шло быстро. Капитан и его австрийский резидент были, видимо, настоящими шпионами. Они кололись безоговорочно и услужливо помогали следователям, выполняя и перевыполняя их желания. Упрямство семёна, который не ленился и не каялся, все же не нарушало общий успешный ход разработки. Он ведь не отрисал, что капитан приходил к нему, приносил коньяк, шнапс, какие-то консервы, что они выпивали, долго разговаривали, Рассказывали анекдоты, в том числе и антисоветские, что говорил гостю и про диссертацию, что гироскопы применяются и на боевых самолетах, и на боевых кораблях. Он не отрицал факты, а только оспаривал оценки. Следователи были снисходительны, семёна не били. Раз за два для Острадки посадили в карцер, лишали передач. А потом ОСО приговорила его к 15 годам за соучастие в шпионаже, и как спе специалист он прямо с Лубянки попал на шарашку. Несмотря на молодость, он был спокойно рассудителен и мягко насмешлив в идеологических спорах. «Вы утверждаете, что ваши взгляды научны, но в действительности это не научное знание, а вера. Другие верят в непорочное зачатие» в обновлении икон, в превосходство арийской расы, в шаманов, а вы – в геомат. И все верующие ссылаются на капитал. Я учил, скучно было, но казалось убедительным. И Ленина сдавал на отлично, хотя материализм и эмпириокрицизм – это и скучно, и неубедительно. Больше руганий, чем аргументов. А в кратком курсе уже столько наврано. А как врали перед войной про Польшу, про Финляндию? И во время войны врали, и после. Нет, уж лучше об этом не спорить. Можете верить, вам так легче, а я предпочитаю вот это. Он читал книгу Шредингера «В чем смысл жизни». Маленькая книжка, но по-моему в ней больше толку, чем в многотонных изданиях ваших классиков. А могли бы вы объяснить, почему сейчас так набросились на наморганистов-вейсманистов? Ведь биология, наука, в науке аргументируют фактами, экспериментами. Это философы, политэкономы, лутят друг друга цитатами, абстрактными формулами. Но когда речь идет об урожаях, о разведении скота, то ведь все можно проверить на опыте. Зачем же? Разорять институты, закрывать лаборатории, лишать работы ученых. Если они ошибаются, то можно проверить, доказать. Американцы же не идиоты. Если Морган там получает крупные средства, значит от его науки есть какая-то выгода. Вы же не можете поверить, что американцы дают миллионы на науку только для того, чтобы доставлять неприятности советскому академику Лысенко или что они разоряют свою биологию, свое сельское хозяйство, надеясь, что у нас будут разоряться по их примеру. А жука вы верите, что его запускают к нам с из подводных лодок? Муть все это. Давайте лучше послушаем. Сегодня Гелельс играет сонатой Бетховена. Пытаясь убедить и друзей, и себя, я придумывал, казалось бы, убедительные аргументы. «Мы все едем в одном поезде. Нам с тобой не повезло. Сволочи, проводники, дураки-контролеры запихнули нас в арестантский вагон. Могли бы и вовсе под колеса бросить. Нам худо, но нельзя же винить за это машиниста и вообще железную дорогу. Если даже большинство поездной бригады – болваны, негодяи, жулики. Разве это значит, что плоха станция назначения? Что неправильно проложены пути?» Таких пассажиров, как мы, миллионы, непомерно много. Но других все же куда больше. Правда, и они едут по-разному, кто в роскошных спальных вагонах, а кто и в теплушках. Но все же мы движемся в одном направлении, к одной цели, к социализму. И по единственному возможному пути. Сергей возражал тоже метафорически. Никуда мы не движемся, сидим в говне, увязли по макушку, а ты доказываешь, что это не говно, а мед. Впрочем, и он, и семён были менее радикальными отрицателями, чем Панин. Для них так же, как и для меня, были неоспоримы справедливость Октябрьской революции и величие Ленина. И спорили мы больше о том, насколько глубоко переродилось, разложилось наше общество, есть ли надежды на его исцеление. И чего ждать нам, Бесправным государственным рабам. Не раз вспоминал я Тургеневское стихотворение в прозе «Порог» о русской девушке, самозабвенно идущий на гибельный подвиг, о котором никто не узнает. Ей вдогонку звучат два голоса «Дура, святая!» и сочинял в утешении друзьям и себе. «Пусть наш труд безымянен, лишь бы не был бесплоден». Форт уже тем неизвестный солдат, что подвиг без славы в войне благородной.